Глава 44. Двухэтажный зеленый барак, построенный между городской свалкой и психдиспансером, являл собой весьма колоритное зрелище. В окнах почти не было целых стекол, в большинстве их заменила фанера, приколоченная, а то и просто приклеенная на скотч. Выломанная дверь одного из подъездов оказалась приспособлена под стол, на котором громоздились пустые водочные бутылки без этикеток. Вторая просто валялась, затоптанная в стороне. На идущей вдоль дома, трубе центрального отопления с комфортом разместились три грязных мужика. Построили из сломанных кирпичей стол, стулья, даже нечто похожее на мангал. Имелось, очевидно, на случай забредшей в эти края собаки. Хонда, остановившись у барака, выглядела пришельцем с другой планеты. ты куда меня привез? Стас рассматривал пейзаж. «Убить задумал?» Вовчик хмыкнул. «Если б задумал, не полез бы в эту грязь». Он заклушил двигатель. «Тут живет один человек, который нам поможет». «Кто такой?» «Увидишь, пошли». Вовчик вылез, моментально влипнув в кроссовка вжал жидкую кашу из грязи. И что еще присутствовало в темно-коричневой смеси, думать не хотелось. Подъезд, заваленный мусором, нестерпимо вонял. Морщась, они поднялись на второй этаж. «Кто?» За дверью под криво, с висящим номером три, куда позвонил Вовчик, послышался настороженный голос. «Не говорить по-русски!» «Димарик, это Вова, открывай!» «Не говорить по-русски!» Русский голос без малейшего акцента настаивал. «Уходить!» — Параноик, твою мать! — буркнул Вова и громче произнес. — Пароль. Группа Альфа. Идет на штурм. — Вовчик! — дверь широко распахнулась. На пороге стоял высокий худой парень в вытянутой почти до колен серой майке. — Что ж сразу не сказал, что это ты? — Я сказал, — Вовчик пожал ему руку. — Ты под кайфом не соображаешь ни хрена это да парень сокрушенно покачал головой бывает друг ну да ничего снова разулыбался главное открыл проходи дорогой чай или нет только чай больше ни хрена нет он радостно засмеялся ничего не надо мы по делу кстати познакомься стас стас это дима мой однополчанин приятно хабаров пожал руку И мне. Димарик уселся на древний во многих местах прожжённый диван. Помимо раритетов в комнате мебели не наблюдалось. Так что за дело? Хотя догадываюсь. Угадал? Угадал. Вовчик устроился рядом. Когда нужно, правило знаешь, чем быстрее, тем дороже. В курсе, нужно сейчас. Ого, дорого выйдет. Он внимательно посмотрел на Вовчика. Деньги с собой? Водитель достал из кармана пачку зеленых купюр, перетянутых резинкой. — Все здесь. За ценой не постою. Так как? — Сейчас узнаем. Откуда-то из-под дивана парень извлек старинный Сименс и ушел на кухню. Вернулся минут через пять. — Есть. Что конкретно нужно? — Два калаша с полными рожками. — Пару F1? — Вовчик методично перечислял. 2 ТТ с дополнительными магазинами. И, ну, наверное, пока хватит. За все пятнадцать кусков зелени. Нужно быстро. Войну решили устроить? Завидую. Я-то уж не боец. Ладно, сейчас узнаю. Димарик снова шел на кухню. Откуда такие деньги? Хабаров глянул на водителя. Да и заказ твой на черном рынке значительно дешевле стоит. Трофимов утром выдал. На непредвиденные расходы, как чувствовал. Переплачиваю за скорость и удобство. Ты хочешь сказать, что этот вот парень торговец оружием? Стас недоуменно глядел пустую комнату. Не смеши. Не он, брат его старший. Еще больший параноик. Я его от силы раза два видел. Издалека. Но Димарику доверяет. Знает, что брат в случае чего могила. — Я иногда обращаюсь, он звонит, говорит, что нужно. Его брательник привозит, хоть и не заходит в квартиру, пока я тут. — А кто брат? Крутой кто-то? — полюбопытствовал Стас. — Не знаю, не выяснял. Привозит, значит, есть где брать. — Так он же наркоман. — Хабаров кивнул в сторону кухни. — Как ему доверять? — Можно на все сто. Вовчик уверенно кивнул. — Дима скорее вены перегрызет, чем предаст друга. — Проверено. — Ну, не знаю, — Стас видел наркоманов. — Когда ломает, спасения нет. Сомневаюсь. — Так тебе и не надо. Видишь его первый и последний раз. Ты ведь не скажешь бывшим коллегам? Вовчик глянул подозрительно. — Нет, конечно. — Все, уладил. Через полчаса будет. — Вован, не хочешь рассказать, что затеял? — Вернувшийся Димарик плюхнулся на диван. «Может, и я сгожусь?» «Не могу, Дима, не мой секрет», — Вовчик помотал головой. «Может быть, потом. И взять тебя не могу». «Жаль, мне бы хотелось. Ну, нет, так нет», — не стал настаивать друг. «Тогда расскажи, как вообще жизнь. Давно не заезжал». Стас подошел к грязному, выходящему на горы мусора окну, — В душе возникло неприятное щемящее чувство, скорее даже предчувствие непоправимого. Автоматы, пистолеты, гранаты. Он хотел навсегда похоронить смертоносные железки в прошлом. Теперь же сам их бережно откапывал. И, как выяснилось, оказался готов к тому, чтобы их применить.